Как использовать эту книгу, чтобы получить максимальный результат? Здесь найдешь простые психологические объяснения, реальные истории и эффективные практики, которые помогут тебе измениться. Это исцеляющий текст, своего рода терапия с помощью чтения. Сейчас не обязательно идти к психологу, если ты еще не готова. Пока достаточно побыть с книгой в руках — и мысленно присоединиться к процессам, которые происходят с героиней моего повествования. Я решила поведать о той самой женщине, которая, как ты и я, чувствовала себя нелюбимой, но все таки смогла найти любовь. Ей, как и мне, слегка за сорок, и она тоже познала горечь отвержения. Некоторые сюжеты я взяла из личного опыта, другие позаимствовала у клиенток, с их разрешения, конечно. История моей героини — Это жизненный сценарий миллионов женщин, которые были лишены глубокой материнской любви и не смогли встретить мужчину, который бы не только любил, но уважал и не ломал их личность для удовлетворения своих желаний и амбиций. А если этот сценарий не уникален, значит, можно его изменить и переписать. Так появилась эта книга. Инструмент, чтобы создать новую историю жизни. Как ею пользоваться, чтобы в твоём новом сценарии появилась долгожданная настоящая любовь? Психологи в работе с клиентами используют эффективную технику, которая связана с искусством, творчеством и в том числе с книгами. Это арт-терапия. Мой профессиональный опыт показал, что наблюдение за героями художественных произведений и самоанализ во время чтения позволяют моим клиентам выбирать новые модели поведения. Именно так и происходит изменение личного сценария. Поэтому я предлагаю тебе не просто читать эту книгу, но и уделять время рефлексии. Для этого нужно будет побыть наедине с собой, ответить на исцеляющие вопросы и погрузиться в восстанавливающие медитации, которые я для тебя приготовила. Кроме того, я создала специальные эмоционально поддерживающие фразы с глубоким метафорическим смыслом. В стиле восточных мудростей лао Цзы или оша. Я назвала их якорями. Они помогают вернуться к себе и зацепиться за внутреннюю опору, когда штормит. Это слова, которые возвращают силу живому женскому сердцу. Тем, кто интересуется психологией, слово «якорь» известно как NLP-термин, но здесь никакого нейролингвистического программирования нет. Для меня это термин общей психологии у которого есть несколько задач. Удерживать в моменте здесь и сейчас. Чувствовать связь с собой. Давать эмоциональную устойчивость в океане переживаний. Помогать обратиться к сути, телу, опоре, корням. Эти фразы быстро возвращают в ресурсное состояние. Психологи часто используют их для психоэмоциональной регуляции. Ты можешь запомнить понравившиеся фразы якоря и произносить их, когда вдруг будет тяжело на душе. Эти слова станут твоей эмоциональной опорой. Читай, не торопясь. Удели этому особое время, когда можешь отложить в сторону все дела, и тебя не будут отвлекать. Найди комфортное и спокойное место. Настройся на внутреннюю работу, а не просто на перелистывание страниц. Надеюсь, что эта книга вдохновит и даст тебе крылья, чтобы оторваться от проблем. Поскольку в основу арт-терапевтической и литературной части этой книги Положенные истории реальных женщин и элементы моей биографии, я решила не присваивать героине повествования женское имя, а назвала ее Синичкой. Синичка — это маленькая птичка, у которой были сломаны крылья, но она все таки смогла взлететь над невзгодами и получить то, о чем мечтала. Любовь. Погружаясь в самопознание шаг за шагом, переходя от главы к главе, ты многое узнаешь, поймешь почувствуешь, а если захочешь — сделаешь. Это то, что приведет к зрелой любви в расцвете лет. Именно возможность действовать по-другому, новый жизненный опыт — самое ценное, что даст моя книга. Я буду рядом от первой до последней страницы. Ты можешь мысленно взять меня за руку или поговорить. Главное, знай, что ты не одна. Нас, умных, красивых, ухоженных, зрелых женщин 40+, Очень много. И у нас в запасе полно жизненных сил, чтобы получить то, чего мы заслуживаем по праву рождения, настоящей любви. Ну что, ты готова пойти за мной? Наконец, во всем разобраться и стать по-настоящему любимой? Если да, тогда вперед и вверх.